Я должна быть благодарна тебе, Джерри-шутник. Несмотря на то, что ты всегда строишь из себя дурачка, внутри ты сделан из приличного материала. Ты пробудил во мне основы силы и чувство ответственности. Няня Жиманн улыбнулась. Насколько род может быть жиманным? Я была спящей красавицей, и вот пришёл ты, мой очарованный принц. Теперь мы должны побеспокоиться развитием детей. Что там за условия сейчас? Найдут ли дети хорошие дома? Любые дома, какие пожелают, с гордостью ответил Жорик. А климат? Он хороший, такой, какой хочет каждый. Образовательные средства. Ну, видите ли, замялся Жорик, можно сказать, что мы верим в самообразование. но средства есть превосходные, к их услугам богатейшие библиотеки городов, где другие дети, они, кажется, знают тебя, они из твоего времени. Няня умнела на глазах. Это инопланетяне из другой части галактики, объяснил Джэрик. Они преследуют меня и моих друзей. Он рассказал о лесном происшествии. Ладно, их можно прогнать, конечно, сказала няня, мрачно выслушав его рассказ. Желательно в такой период времени, где они не смогут наделать много вреда. А тут нормальное время должно прийти на смену замкнутому циклу. Няня погрузилась в задумчивое молчание. Джеррик начал испытывать надежду. "Няня, спросил он, простите, что прервал вас, но я правильно понял?" что у вас есть возможность посылать людей назад и вперёд во времени. Назад очень трудно. Они не хотят там оставаться, судя по моему опыту. Вперёд намного легче в замыхание времени. Металлический смешок прозвучал из её горла. Детская игра не больше. Вы можете отослать меня назад, скажем, в XIX столетие. Могу. Но у тебя нет шансов оставаться там долго. Я знаю теорию. В наш век это называется эффектом Морзеила, но вы можете отослать меня назад. Конечно, могу. Я специально запрограммирована для манипуляций со временем и знаю об этом больше, чем любое другое существо. Вам понадобится машина времени. Мне обязательно. Мы отказались как от таких устройств, так и от путешествий во времени, потому что они непредсказуемые и опасные. «Мы построили этот приют только для того, чтобы защитить детей». «Вы отправите меня назад, няня». Няня, казалось, колебалась. «Это очень опасно, Джерик, но я должна тебя отблагодарить за то, что ты напомнил мне о долге перед детьми. Но это очень опасное путешествие. Я знаю, няня, мне очень нужно попасть туда». «Верю, юный Джерик, шутник». «Ты всегда был шалунишкой, хотя я никогда не наказывала тебя за проделки, смеясь над ними вместе с тобой в этой маленькой комнате!» «Няня, ты опять заговариваешься!» — предупредил ее Джерик. «А? Подкинь еще угля в камин, мой мальчик!» Джерик оглянулся, но не увидел никакого камина. «Няня!» «Да, — продолжала няня, — послать тебя в девятнадцатый век!» В далёкое прошлое, далеко, далеко до Леконозат, прежде чем я была рождена, прежде чем ты был рождён, в те дни там были океаны света, города в небе, где летали бронзовые птицы, на лугах паслись стада красных зверей, каждый из которых был величиной замок и громко ревел.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 1971-1972 годы. На русском языке эти романы выходили в издательстве Северо-Запад Санкт-Петербург в 1992 году. Автор, желая показать, что няня перепутала все эпохи и времена,